«Мне следовало догадаться, что шпильки только начало». Джет с удовольствием наблюдал за девушкой. А когда она свесилась с кровати, чтобы поднять валяющиеся на полу платья, ловко тернул за уголок одеяло, в которое мисс Ховерс собиралась завернуться. Внезапно, оставшись без мантии, она рассмеялась. Номера в «Дель Монико» были прекрасны, а уж после унылых интернатских боксов казались просто раем. Этим-то раем мисс ховерс с мистером Ленгли наслаждались часть вечера, а потом еще и половину ночи. Теперь же, когда за окном начало светать, обоим предстояло снова вернуться к разгадке тайны Аи и Геллан. «Мы отправимся в интернат номер 47 прямо отсюда». Леда с сомнением посмотрела на свое платье. Однако собеседник ее успокоил. «Необходимый допуск, у меня есть твои документы с тобой. Официальный костюм необязателен». Когда мисс Ховерс и агент лэнгли вышли из номера, у порога их привычно ожидали джедов киборг и скучающие, однако, как всегда, довольные жизнью батч. Леди же показалось, будто ее телохранитель и кибернетическая махина что-то обсуждали но замолчали при появлении начальства. Хотя о чем можно болтать с фиговиной, у которой от человека только мозг промытый при помощи психотехник? А остальное – нано-керамика, броня, сталь и микрочипы. Нынешнее утро выдалось холодным, со снегом и резким пронизывающим ветром, который на открытой вертолетной площадке бушевал так, что грозил сбить с ног. Мисс Хоберс. Лэнгли подал спутнице руку, помогая подняться вертолёт. «Благодарю». Она с облегчением нырнула в защищённое от ветра чрево машины. Следующим рядом сел батч, а последним внутрь забрался киборг Лэнгли. И Эледи даже показалось, будто вертолёт просел под тяжестью мрачной железки. Девушка надела наушники и сказала негромко. «Отец до сих пор мечтает представить ко мне киборгов-телохранители». Но, к счастью, не может обеспечить своевременное и полное ТО. Слишком много сложностей с этой биокибернетикой. Почему же, к счастью? Киберга – это все равно что ожившая тажерка. Удобно, но противоестественно. на человека толку больше. Спорный вопрос, хотя... Все зависит от того, что именно тебе нужно от телохранителя. Мгновенная реакция неузвимости отсутствие колебаний. Или роль помощника громоотвода а по совместительству защитника. Элида ответила, глядя вниз на удаляющийся комплекс Дельмонико. Польза. Главное, польза. Лететь пришлось не так уж и долго. Примерно через полчаса пилот передал информацию о борте, полетном плане и пассажирах. Затем переселкнул тумблер на верхней панели. Все в порядке, сэр. Подсветили. запросили код порта и полетное задание. Ну, а рэп я на всякий случай отключил. Вдруг у них сейчас автоматика в режиме паранойя. Скоро сможете увидеть комплекс. Еще через пять минут вдали замаячил серый периметр интерната номер 47. Мисс Ховерс, перегнувшись через батча, подалась ближе к окну. Комплекс был огромен. Десятки близких административных зданий, инженерные корпуса, возносящиеся ввысь трубы производственных цехов, гаражи для служебного транспорта, склады для продукции, ангары, вертолетные площадки, испытательный полигон. И все это за несколькими рядами высокого ограждения. Безопасность, помимо колючей проволоки под током, обеспечивала еще и охрана вышки которой стояли по всему периметру и держали под контролем прилегающие территории. Попасть внутрь можно только через КПП с двойным досмотром, либо по воздуху. Но и вертолетные площадки тоже были огорожены и предполагали досмотр. Посадка вышла мягкой. А когда агент лэнгли со своей спутницей покинул вертолет, их уже ждал сотрудник интерната. Рыхлый мужчина неопределенного возраста, между 30 и 40, с ранними залысинами, в старомодных очках и таком же костюме. Агент Ленгли, агент Ховерс, я Эрик Раутон, старший служащий архива комплекса «47». Мы получили ваш запрос, подкрепленный распоряжением сверху и подготовили необходимую информацию. Как вы понимаете, все материалы строго секретные и не могут быть вынесены за пределы нашего учреждения. Сейчас мы пройдем через красную зону, где вы активируете свои пропуска, оставите оружие и получите разрешение на затребованный допуск, то есть на ознакомление с архивными материалами согласно сделанному запросу, и на перемещение по территории комплекса в пределах сектора интернат. Прошу вас. Он слегка посторонился, пропуская гостей вперед в ярко освещенный, стерильно-белый коридор. Коридор вывел агентов в просторный зал с узкими терминалами и очерченным вокруг них ярко-красными пятачками, обозначающими зону доступа. «Встаньте к электронному турникету, отсканируйте пропуска, введите личные коды». Эледа чиркнула магнитным пропуском по прорези терминала и набрала на дисплей шестизначное число. Потом посмотрела в сканер сетчатки и после короткой вспышки приложила ладони к обозначенным контурам на терминале. Рядом с ней тоже повторили лэнгли и Батч. Когда машина подтвердила личности прибывших, сотрудник архива кивнул на рамку комбинированного сканера, стоящую на выходе из зала. «Прошу вас». Агент лэнгли и его спутники направились, куда было указано. Рамка что-то пропищала, раздвижные двери отползли в стороны. После чего посетители оказались в новом коридоре – просторном, длинном и с множеством дверей. Здесь, от кабинета к кабинету, сновали облачённые в одинаковые серо-голубые халаты сотрудники с планшетами и коммуникаторами наперевес. «Налево. У нас крайне секретная организация, поэтому приходится соблюдать множество предосторожностей. Однако, когда приходят запросы с совета директоров, мы стараемся реагировать максимально быстро. Информацию по интересующему вас биологическому образцу я уже подготовила и систематизировал. При возникновении вопросов постараюсь на них ответить, если это, разумеется, будет в моей компетенции и в рамках вашего допуска. Разумеется. Архивный зал оказался безликим помещением, заставленным информационными терминалами. Слева находились рабочая зона, столы, стулья, уголок с мягкой мебелью и ростовой голограмма-проектор. На одном из столов уже лежали информационные модули с записями для голограммера, а также два планшета с залитой в них информацией по биологическому образцу номер 2068. Мисс Ховерт взяла один из планшетов, устроилась на диване и сразу же погрузилась в чтение. Агент лэнгли в свою очередь, занялся изучением голографических записей, Абач, застывший рядом со своей подопечной, нет-нет, косил взглядом на экран ее планшета. Один только киборг Джеда, безучастный ко всему, стоял в режиме ожидания у двери. Оружие он сдать не мог, но хозяева заблаговременно получили коды блокировки, запрещающие стрелять и записывать происходящее.